Глава 12. Барменша по имени Агата Как оказалось, кафе, в которое нас пригласила Ванесса, находилось совершенно не в том месте, о котором я думал. Рассчитывая на какую-нибудь местную студенческую забегаловку, коих в чертах академии я видел как минимум две, совершенно не предполагал, что та потянет нас обратно за собой в город. Браслет вновь на полную мощность распрощавшись с мечтами о том, что сегодня высплюсь или поупражняясь с управлением телекинетической рукой, двинул вслед за одной веселой, другой невидимой девушками, сумевшими в конечном итоге найти каким-то способом общую тему для разговора. Пешая прогулка к неподалеку разместившемуся отврат заведению выдалась весьма живописной. Пару раз над нами на полной скорости пролетали два заметные глазу личности, За ними спустя пару минут двигалось несколько машин с сиренами и мигалками. Скорая, полиция, пожарные. Опять что-то случилось. Глядя тем след, констатировала блондинка, а после, поглядев на мой слегка взволнованный вид, добавила «Расслабься, скоро привыкнешь». В этом никогда не спящем мегаполисе вечно происходило что-то криминальное. Там, где-то глубоко возле исследовательских лабораторий, изучающих остатки метеоритов, принесших мутации на Землю, что-то пропадет, то вновь объявится, но уже в руках очередного злобного гения, требующего свой самолет, остров и государство. Разрушительность данных веществ, прибывших к нам из космоса, до сих пор не удается обуздать. Каким-то образом эта странная зеленая штукенция, внешне напоминающая по обычный светящийся камень, Умудрялось влиять на способности и умы людей. Вот только последствия его применения в быту или при тренировках, когда некоторые герои прошлого использовали данный государством реагент, всегда оказывались разными. Одни приобретали мощь, способную защитить целую страну от ядерного удара, а другие, наоборот, приобретали силу, а вместе с ней безумие, заставлявшее творить вещи гораздо ужаснее тех, что могло сотворить человечество в прошлом само собой. Именно поэтому, когда более сотни лет назад подобный спятивший герой в неконтролируемом порыве гнева сжег дотла всю свою академию, а вместе с ней город, в котором та находилась, весь мир подписал пакт о неиспользовании элемента X в тренировочных и военных целях. Несколько десятков миллионов человек, чьи предки сумели избежать смерти под звездопадом, не сумели пережить появление одного сломавшегося героя, коего сами так старательно пытались взрастить. Пепелище, оставшееся на месте старинного города под названием Варшава, стало выжженным памятником человеческой уязвимости перед неопознанной силой, прибывшей к нам извне. Вспоминая и прокручивая в своей голове фото и выписки из новостных лент, просмотренных мною ранее, Даже и не заметил, как мы подошли к одному очень специфичному местечку, с десяток столиков, занятых бугаями, разрисованными разного рода пугающими тату, барная стойка, словно из старого вестерна, и неожиданно милая официантка за ней, роста приблизительно такого же, как и я, чуть больше метра восьмидесяти, черные, как сажа, стриженные под коре волосы». Белая рубашка и черные штаны по тот же цвет подтяжек, перекинутых через хрупкие женские плечи. «Святая дева-развратница! Это же сама Ванесса Виндвиллу!» Присвистнув и вздернув резким движением головы челку, показала свой красный механический глаз барменша. Еще через секунду из-под прилавка появилась и одна из ее рук. Правая — точно такой же бионический протез, как и глаз. «Рада, что ты еще на свободе!» Как-то на пофиге заявила Ванесса, отчего наша невидимая спутница, заикаясь, принялась переспрашивать. — В смысле еще на свободе? — Трижды сидевшая Агата. Лучшая девушка-бармен лучшего заведения под названием «Разбитое табло» к вашим услугам. Что будете заказывать, молодые люди? К — Какое табло? Воспринимая Степа, подруги бессмертной, как чистую монету и явно поглядывая на тех здоровых и толстых типов, Глядевших за нами из-за своего столика, вновь испуганно переспросила Хлоя. «Как обычно, Ром со льдом всем троим». «Вас понял», — запусти свой протез под прилавок, не сводя настоящего глаза с меня, а механического с невидимки проговорила женщина. Она явно видела или как-то умудрялась чувствовать Хлою, даже когда та бродила, практически не используя своего блокиратора. «В смысле, Ром?» понимающий спросил я Ванессу. «Ну, не чай же пить я тебя пригласила!» Кмыкнув так же, как и я, уставилась на ветшую механическим глазом по невидимке Агату. «Я гляжу не на нее, малыш, а на электромагнитные помехи, что исходят от ее тела». Проговорив это, женщина ловко разместила перед нами три бокала, засыпала их льдом, а после одним движением руки наполнила. «Если у тебя, красавчик, нет такой же штуки, как это. «Мой способ обнаружения фантомов тебе не подойдет». Ткнув внезапно возникшей толстой сигарой себе в механический глаз, а после переместив тупзубы, проговорила Агата, не забыв при этом использовать свой указательный палец бионической руки, как обычную зажигалку. Тяжелый едкий дым сорвался с подсохших и покрывшихся трещинками губ барменши, после чего закашлившаяся невидимка, отставив стакан, произнесла, что хочет подышать воздухом, и удалилась. «Невидимость и поглощающее поле», — сокнув языком, деловито покачала головой Одноглазая. Проблемная в будущем будет особо». «Зачем пожаловала Ванесса?» «Я, конечно, понимаю, парни в твоем коллективе — это редкость, но ним же ты перед старой подругой решила похвастаться». «Он не мой парень», — сделав глоток, сурово заявила блондинка. «Тогда ты не будешь против, если я сделаю вот так». Механическая рука, схватив меня за рубашку, перетянула через прилавок, после чего девушка ловко выронила из своих губ сигару. Жадный, наполненный запахами сигареты, пойла поцелуй, рухнул на мои губы. И прежде чем Ванесса успела к нам подскочить, все было уже кончено. Сигарета, не успев упасть на пол, уже красовалась в здоровой руке Агаты, а протез, благополучно отпустив меня, трансформировался в пистолет и встретился с албом Ванессы. «Знаешь, парень, как я потеряла этот глаз и руку?» Наклонив голову, спросила барменша. «Вы сражались против героев?» Акцентировав свое внимание на хамском поведении, резких словах и повреждениях, которые спокойно могли бы излечить почти в любом геройском госпитале, ответил я. «Верно», — слегка удивленная и растерянная кивнула женщина, вновь спросив, «А знаешь, в бою против кого?» В этот раз ответил скупым «нет». Сейчас, сидя перед этой женщиной, что держала оружие у лба моей возможной напарницы и подруги, я чувствовал себя максимально беспомощно. Если бы только у меня сейчас был снят блокиратор, я бы спокойно мог создать вакуум или непреодолимую воздушную пробку дуле ее оружия, но... Если бы только у меня сейчас был снят блокиратор... Ты же об этом подумал? Глядя в глаза, буквально до последней буквы повторила мои мысли Агата. Я сражалась с номером 21. На то время это был герой Джозеппе по прозвищу Танк, и я его победила. Тогда я думала, что и замыкающий двадцатку мне по зубам. Вышла на его фирму, обнесла счета, почистила квартирку. В общем, думала, что полностью уничтожила того, как геройскую личность. Вот только просчиталась я мальца. Все это время не я игралась с подопечными небесного фантома, а он сверху прямо с неба наблюдал за мной. До этого случая у них на меня ничего не было. Я умело почищала за собой все улики и следы. И даже танк не смог обо мне хоть что-то рассказать. Возможно, именно это и дело небесного. Ведь он позволил мне прямо на его глазах совершить десяток преступлений, что снял на свою всевидящую камеру. А после, спикировав, одним движением он застал меня врасплох, оторвав руку, на которой на тот момент тоже висел блокиратор. Усмехнувшись, убрала ствол от лица Ванессы Агата. «Тогда я играла в порядочную горожанку, этакую неуловимую преступницу, считавшую себя, во-первых, умнее, во-вторых, сильнее и быстрее других. За это и поплатилась». Пошевелив перед моим лицом механическими пальчиками, проговорила та и добавила. «Никогда не держи в новом Сеуле блокиратора на полной мощности. И, возможно, когда-нибудь ты избежишь той же ошибки, что совершила я».